в учении. В 1923 году иногда вся компания называла себя артель лефа. Маяковский бывал здесь постоянно, кроме тех двух месяцев, когда он писал поэму Про это и Слилибрик говорил только по телефону. Хлебников здесь бывал, но часто уезжал. Часто бывали Асеев, Третьяков, молодой Постернак, Кручёных, Каменский, Гнезнамов. Многие другие то прибивались к Леву, то уходили на месяц или год. Постоянно бывали Арватов, Кушнер, Чужак, Оротченко, Лавинский, Эсфирь-Шуб, Степанов, Якобсон, Винокур, реже Тынянов, Эйзенштейн, Зига Вертов, Кулешов, который предпочитал свой коллектив, Андрей Буров, Евгений Поливанов и много молодежи. Мы говорили тогда, что старое искусство не развенчиваем, а развинчиваем, для того, чтобы посмотреть, как оно сделано, чтобы потом сделать другое. Я виновен перед многими людьми, виноват и перед Осипом Максимычем Брикем в том, что редко вспоминал его с благодарностью. Это был человек без фразы, превосходный чувствующий в разговоре увлечённость, свою увлечённость Осип Максимыч скрывал. Он был ещё молод, черноглаз, шатаголов. Это был многознающий, скептический человек, преданный Маяковскому и хороший товарищ остальных лефовцев. Когда-то Осип Брик вместе с молодой женой побывал в Сибири. Там они видели, как горело какое-то высокое здание, кажется, Захалуцкий буддийский храм. Храм горел долго. Молодые люди уехали, не дождавшись, когда рухнет вышка. через год или через два они увидели в кинохронике конец пожара. Осип Смеяльский говорил, что значит не стоило дожидаться, случай не уйдёт. Уйти может жизнь. Кого-то вспоминаю, он говорил, что она не уходит, а приходит с самим человеком. Скептицизм, неверие Брика было кажущимся. Ущер Максимч верил революции широко и безраздельно. То, что говорил тогда Брик, сейчас неудивительно, хотя в отдельных частях спорно. В крохотной статье "Формальный метод", говоря про апаяз, в первом номере Лефа 1923 год Брик говорил: "Поэт мастер своего дела и только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь". надо жить с ними одной жизнью, иначе работа не пойдёт, не пригодится и дальше. Необходимо массовое изучение приёмов поэтического ремесла, из отличи от смежных областей человеческого труда, законы и исторического развития. Следующий тезис более спорный. История поэзии история развития приёмов словесного оформления. Словесное оформление — это не упаковка какого-то наблюдения, это запись анализа жизненного впечатления. Мы надеялись создать научную систему, а не хаотическое накопление фактов и личных мнений, считали себя воспитателями литературной пролетарской молодежи и строителями новой жизни. Я воспользуюсь тогдашним разбором новой литературы по поэтике, сделанной в Винокуром, человеком очень академическим, но примыкающим к Лефу. Разбор был напечатан в первом номере Лефа. Разобрано 13 книжек, 4 Эйхенбаума, 3 Виноградова, 2 Моих, 2 Якобсона, 1 Орватова и 1 Жермунского. Шел вопрос об отношении лингвистики к поэтике. Виноградов просто ограничивается тем, что ставит футбол, под заголовки опыт лингвистического анализа. Работа о двойнике. Или же в сноске пишут, что берёт на себя смелость всю вообще область поэтической стилистики относить к лингвистике. Работа об охматовой. Эйхенбаум и гермунский пытаются проследить принципиальное различие между методами обеих дисциплин. Екапсон утверждал, что наша молодая история литературы нашла наконец своего героя, и герой этот структура литературного произведения как такового. Журнал "Лев", Москва, 1923 год, номер 1, страница 240. Понятие о структуре, познание, которое является основой в познании языка и поэтики,